Глава 34. Коридор был длинным. Сквозь распахнутые настежь двери я видел помещения, в которых работали трудолюбивые китайцы. Распаковывали, упаковывали, фасовали, взвешивали. Муку, наверное, или сахар. Поворот. Два лестничных пролета. Очередной коридор только с окнами по левую руку. Громадными окнами от пола до потолка, разбитыми на секции. В таких помещениях чувствуешь себя ничтожным червяком или насекомым, заползшим в осиную фабрику. Ливень, казалось, вознамерился утопить планету. Грохот воды перекрывал поступь людей и заглушал любые звуки. Наша процессия добралась до конца галереи. Дальше меня ожидал очередной подъем и коридор со скошенными окнами. Тут располагалась всего одна дверь, у которой мы остановились. Один из помощников распахнул полотно Настяж и посторонился, пропуская господина Вонга вперед. Босс переступил порог своего кабинета, и лишь после этого помощники запустили меня. Громилы давно убрали мечи в ножны, но держали оружие в руках. Никто и не думал мне доверять. — Присаживайся, — сказал Вонг, огибая необъятный письменный стол, явно из дорогих пород дерева. В ногах правды нет. Запомнив позиции головорезов, я уселся в кресло, на которое указал авторитет. За спиной Вонга располагалось уже знакомое окно, сложенное из множества фрагментов. Не думаю, что оно панорамное. Кабинет явно располагался в бывшем цеху, что усилило мои подозрения по поводу фабрики. Предприятие могло быть заброшенным, а трубы попросту демонтировали за ненадобностью. Вонк неплохо устроился. В этом кабинете можно соревнования по мини-футболу устраивать. «Сергей Иванов», — задумчиво произнес старик, положив ладони на стол. «Я впервые видел абсолютно пустую столешницу. Без раскиданных документов, пресс-папье, пишущих машинок и печатей. Вообще без ничего». «Ты как снег на голову». Есть у вас, русских, такая поговорка. У меня тут друзья. Мы продолжали разговаривать на кантонском. «Откуда ты знаешь наш язык?» — поинтересовался Вонг. Разговариваешь бегло, акцента нет. У меня были друзья из Поднебесной, честно признался я, и хорошие учителя в школе. И какая школа, позволь спросить, учит так быстро расправляться с моими людьми? «Гимназия Эфы». На лицо старика надвинулась тень. Услышанное ему не понравилось. «Ты одаренный». «Да». «И что за дар?» «Предпочитаю о нем не распространяться». «Разумно». «Давай начнем с самого начала». Рубен пожаловался на постояльцев, которые отказываются платить за жилье. После этого явился ты, избил его и ушел безнаказанным. Я, конечно, не мог оставить без ответа подобную наглость. Поправочка. Рубен получил профилактическую взбучку. Если бы я его избил, он бы никому не пожаловался. Просто не смог бы подняться для этого. Второй момент. Я дал ему денег. Брови Вонга поползли вверх. Он получил от меня плату за месячную аренду. Наперед. И забыл об этом упомянуть, да? По лицу авторитета было видно, что Рубен влип в неприятности. Продолжай. Стоимость жилья была несправедливой. Рубен завышал ее, пользуясь беспомощностью девушки. Я решил его запугать, чтобы Алисе не причинили вред. «Я отправил Дженя разобраться с тобой», — напомнил старик. «Мне позвонил целитель и сказал, что все мои бойцы у него». «Верно», — кивнул я. «Все, кроме Дженя. Я старался бить так, чтобы они выжили». Вонг хмыкнул. «Ты мне отчасти даже нравишься, Сергей». Пришел, увидел, наказал, честно во всем признался. Проявил уважение к старику. «Есть только один нюанс. Начинается. И почему вы без этого не можете, а?» «И нюанс этот кроется в моей репутации». Никто не смеет безнаказанно избивать моих людей, пусть даже они тысячу раз неправы. Не удивлюсь, если ты думал, что я сейчас встану, пожму тебе руку и отпущу с миром. Поверь, в душе мне этого хочется. Но что скажут люди? Старый вонг уже не тот. Его помощников поколотили, а он и пальцем не пошевелил. Вонг, — скажут люди, — это плохая крыша. «Прохудившаяся». Китаец сделал драматическую паузу. «Ясно, понятно. Этот спектакль нацелен на мордоворотов с мечами. Кто-то из них должен сменить вонга на посту смотрящего. И умение вести дела, а не просто размахивать железками – важный этап обучения. Я, в принципе, догадывался, что спокойно мне уйти не дадут». Но и оставлять за спиной сильного врага, способного навредить моим друзьям, желания не было. Мудрость правителя, изрек предводитель бандитов, заключается в том, чтобы явить миру определенные вещи. В этой истории каждый получит по заслугам. Рубен принесет извинения постояльцам и выплатит моральную компенсацию за лжесвидетельство. Неумелые бойцы поработают в доках, а потом начнут усиленно тренироваться. Охранники ворот получат дополнительные инструкции по поводу того, как надо разговаривать с визитерами. «Без обид, Сергей, но тебе придется умереть. Это будет публично, в назидание, так сказать, потомкам. Закатываю глаза, ничему не учится. Есть что возразить?» Поэтически улыбнулся Вонг. — По существу возразить нечего, — улыбнулся я. — Думаю, если бы я руководил триадами в Хуабу, поступил бы аналогичным образом. — Рад, что мы нашли общий язык. — Не нашли, — я покачал головой. — Я ведь никем не руковожу. Это не имеет значения. Устало произнес авторитет. Нажав невидимую кнопку, старик склонился к решетке интеркома. Мне потребуется камера и оператор. Да, как обычно. Связь прервалась. А вечер, как говорится, перестает быть томным. Освещение неудачное, отметил я. Мою реплику проигнорировали. Минут через пять дверь кабинета открылась, впуская нового персонажа. Начинаем съемку. Отдал приказ господин Вонг. Я с интересом наблюдал за упитанным пареньком в очечах который установил возле окна три треногу, водрузил на штатив угловатую кинокамеру наподобие Авроры-10 и начал возиться с телескопическим видоискателем. А тут все серьезно. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Мордовороты обнажили мечи и двинулись в мою сторону. По звукам шагов я безошибочно определил позиции гангстеров. Парнишка в очечах показал пальцами, что все в ажуре. Вонг прокашлялся и толкнул речугу. «Жители Хуабу! Перед вами человек, поднявший руку на бойцов моей организации. Вы слышали эту историю, и я не буду ее повторять. С прискорбием отмечу, что в наше просвещенное время еще находятся люди, не слышавшие об организации «Дадзюань» берущий начало в южных провинциях Небесного Края. Какими бы ни были мотивы этого юноши, он должен умереть. «Да свершится приговор!» «Сколько пафоса!» Последние слова привели в действие машину смерти. Один из мордоворотов проткнул мечом спинку кресла, в котором я сидел. Второй взмахнул катаной, срубая мне голову. Все это снималось на камеру, Вот только крови предполагаемые зрители не увидели. Первый клинок прошил пустоту, второй со свистом проскользнул сквозь мою призрачную шею, не причинив ни малейшего вреда. У Вонга глаза полезли на лоб. «Что-то не так?» — Лениво поинтересовался я. «Думаю, зрителям будет интересно, что произойдет дальше. Внесем в сценарий элемент непредсказуемости». Игнорируя повторные взмахи катан, я выпрямился и отступил назад. Просочившись сквозь кресло, вернул плотность правой руке и прописал ребром ладони по кадыку самому резвому помощнику. Желание размахивать мечом у того сразу пропало. Перехватив и выломав кисть головореза, я завладел катаной. Вот не пойму я этих ребят. Богатейшие культурные традиции — «Есть дзяни и прочие дао, а вы используете катаны рядом с креслом и другими предметами мебели». Пропустив сквозь себя вражеский меч, я небрежно взмахнул своим, уплотнив лезвие. Кровь забрызгала лицо господина Вонга. «Пожалуй, обивку придется почистить», — заметил я, шагнув к старику. Оператор в ужасе попятился. Вон резко встал. Массивный стол, очертаниями напоминающий круизный лайнер, скользнул в мою сторону, ускоряясь. Телекинез, родимый. Я позволил мебели просочиться сквозь себя. Разгон был настолько сильным, что стол пронесся через всю комнату, с грохотом врезался в стену и лишь после этого остановился. Вещь была слишком добротной, чтобы развалиться на куски, но треск я услышал. Со стены посыпалась штукатурка. «Что ты такое?» Вырвалось у старика. В меня полетели предметы. Книги, штатив с камерой, фарфоровая ваза, статуэтка лисички, два блестящих металлических шара, горшок с цветком, портрет неизвестной китаянки в деревянной раме. Наверное, я выглядел призраком или демоном. Хрен его знает, какие тараканы у китайцев в голове в этом мире. Раньше они верили во всякую дичь, даже лабиринты для защиты от духа строили. Все снаряды пролетели сквозь меня. Шагнув вперед, я разрубил Вонга мечом. Голова, плечо и часть руки упали под ноги. Из открытых ран начала хлестать кровь. Добрый меч. Прямо бритва. Оператор вжался в угол между окном и книжным шкафом. Его колотило. Мне даже привиделось мокрое пятно на штанах, но это не точно. Парнишка совсем молодой, пороху не нюхал. Вот только расправы над людьми не гнушается снимать, находясь по ту сторону камеры. Любитель снафов. Мне в этом гадюшнике никого не жаль. Смахиваю извращенцу голову и направляюсь к двери. «У меня много работы». «Небывалое по жестокости и размаху преступления произошло в районе Хуабу», вещала симпатичная девушка из утреннего выпуска новостей Фазиса. Несколько десятков трупов со следами насильственной смерти обнаружены на бывшей целлюлозной фабрике, выкупленной преступным боссом Триад Дживонгом. Все гангстеры погибли от рук неизвестных в ходе масштабной разборки внутри диаспоры. Мы попробовали выяснить... Вчера меня занесло. Порубил толпу народа, опробовал новые фишки со своим даром и слинял в закат. Я сделал это, не заморачиваясь последствиями. Полиция не лезет в дела триад и почти наверняка спишет происходящее на разборке синдикатов. Дождь смыл с куртки следы крови, вдобавок мне удалось прибарахлиться трофеями. Как говорится, что сбоя взято, то свято». А взял я прилично. Раздобыв спортивную сумку, обыскал кабинет большого босса и достаточно быстро нашел сейф, припрятанный в платином шкафу. Чтобы вскрывать сейфы, мне не потребовалось осваивать навыки медвежатника. Я просто сделал дверцу прозрачной, изучил содержимое схрона и выгреб все, что представляло ценность. Наличку, несколько золотых слитков, акции, долговые расписки... Конверты с компроматом на влиятельных граждан Фазиса. Новомодную чековую книжку. Акции я выбросил. Они были привязаны к личности Вонга. Долговые расписки решил подержать у себя до лучших времен. Компромат тоже изучу. Обожаю криминальное чтиво. Информация — это власть. Так мне говорил один мудрый человек, погибший в 18 году после начала гражданской войны. Тогда власть была у тех, кто имел тачанки, пулеметы, винтовки и остро отточенные шашки. А вот те, кто владел по-настоящему ценными сведениями, благополучно уплыли в Европу. Я был практически уверен, что полиция не станет расследовать происходящее. И даже регистрировать всех этих мертвецов. Не хватало еще ребятам под конец года испортить себе статистику. И тут появились репортеры. Канал ФТВ «Новости Фазиса» и дотошная ведущая Кэти Леруа. Что здесь случилось, по вашему мнению? Кэти докопалась к инспектору Гранадзе, который всеми силами пытался выйти из кадра. Клановые разборки, опасный маньяк, войны синдикатов, без комментариев, бубнил полицейский. Пресс-секретарь полиции Фазиса был многословнее. «Следствие разберется». «Мы держим ситуацию под контролем. Гражданам империи нечего опасаться». По лицам копов было видно, что они собирались спустить дело на тормозах, но теперь придется для проформы опросить пару свидетелей. «Хочется верить, что так оно и будет». Кэти Леруа не скрывала сарказма. «Ведь стражи порядка раскрыли уже много резонансных преступлений». Я же напомню дорогим зрителям, что в последние дни на улицах Фазиса наблюдается разгул бандитизма. Криминальные группировки выясняют между собой отношения, не гнушаясь вовлекать в свои разборки одаренных. И одно из самых опасных мест города — Желтый район. Новости спорта меня не интересовали. Зевнув, я поднялся с кресла, и в этот момент в гостиной появилась Джан. «Убыток принял заказ. Сегодня забираем деньги». Уныло смотрю в окно. Ливень, который зарядил еще вчера, усилился. Шторм, холод, затопленные улицы и площади. В одном месте обрушился кусок набережной. Я устал. Пора взять небольшую паузу и разобраться с бытовыми вопросами. Например, подыскать Алисе и ее отцу нормальную квартиру. Это не все, донеслось из-за спины, когда я уже покидал гостиную. Дэриэл хочет встретиться с тобой во сне. Что-то срочное. Прям срочное? Да, говорит, это в твоих интересах. Хорошо. Организуй нам посиделки. Дождь — лучшее время для упражнений с холодным оружием. Едва переступив порог своего персонального додзё, я направился к стойке с трофейной катаной. Меч покоился в лакированных ножнах. Ждал меня».